Все говорят о человеке, портрет которого висит на стене. Портрет моряка с широким лбом, сжатыми челюстями и глубоко сидящими в орбитах глазами. Да, он был главным действующим лицом в этой истории. И если в ней так много места заняла моя юность, так это лишь потому, что самые интересные мысли приходят в голову, когда тебе 18 лет. Он был великим путешественником, которого погубило непризнание. И его история выходит далеко за пределы личных дел и семейных отношений. Великий Северный Путь открыт. Вот его история. Сквозное плавание по Ледовитому океану в одну навигацию. Вот его мысль. Люди, решившие задачу, которая стояла перед человечеством 400 лет. Вот его люди. С ними он мог говорить, как с равными. Что же в сравнении с этим? Мои мечты, надежды, желания. Чего я хочу? «Зачем я стал лётчиком? Почему я стремлюсь на север?» И вот так же, как в моей воображаемой пьесе, всё вдруг расставилось по своим местам, и совсем простые мысли пришли мне в голову о моём будущем и о моём деле. Многое из того, что я знал о жизни полярных лётчиков, как бы повернулось с другой стороной, и я представил себе бесконечные полугодовые ночи за полярным кругом, недели изнуряющего ожидания погоды. Полеты над снежными горными хребтами, когда глаза невольно высматривают место для вынужденной посадки. Полеты в пургу, когда не видишь в своей машины. Мучительную возню с запуском мотора на 50-градусном морозе. Я вспомнил формулу одного из полярных летчиков. «Что значит лететь на север? Пурговать и греть воду». Я вспомнил страшные рассказы об арктических метелях, которые хоронят человека в двух метрах от дома. Но разве испугались этих трудностей и опасностей сибиряковцы, которые под парусами вывели потерявший винт ледокол к Берингову морю? Нет, прав был Петя. Нужно выбирать ту профессию, в которой ты способен проявить все силы души. Я стремился на север, к профессии полярного летчика, потому что это была профессия, которая требовала от меня терпения, мужества и любви к своей стране и своему делу. Кто знает, может быть, и меня когда-нибудь назовут среди людей, которые могли бы говорить с капитаном Татариновым как равные с равным. Я отметил в памяти день, когда пришли мне в голову эти мысли. 3 октября 1932 года. «За месяц до окончания Балашовской школы я подал заявление, чтобы меня послали на север. Но школа не отпустила меня. Я остался инструктором и еще целый год провел в Балашове. Не могу сказать, что я был хорошим инструктором. Конечно, я мог научить человека летать, и при этом у меня не было ни малейшего желания ежеминутно ругать его. Я понимал своих учеников». Мне, например, было совершенно ясно, почему один, выходя из самолета, спешит закурить, а другой при посадке показывает напускную веселость. Но я не был учителем по призванию, и мне скучно было в тысячный раз объяснять другим то, что я давно знал. В августе 1933 года я получил отпуск и поехал в Москву. Литер у меня был до Энска через Ленинград, и меня ждали в Ленинграде и в Энске. Но я все-таки решил заехать в Москву, где меня не ждали. У меня были дела в Москве. Во-первых, я должен был заехать в Главвсевморпуть и поговорить о моем переводе на север. Во-вторых, мне хотелось повидать Валю Жукова и Кораблева. Вообще, у меня было много дел, и я очень быстро доказал себе, что мне совершенно необходимо заехать в Москву. Конечно, я совершенно не собирался звонить Кате. ***Тем более, что за эти годы я только однажды получил от нее привет. ***Через Саню. ***И все было давно кончено и забыто. ***Все было так давно кончено и забыто, что я даже решил позвонить ей и на всякий случай приготовил первую вежливую равнодушную фразу. ***Но у меня почему-то задрожала рука, когда я снял трубку. ***И неожиданно я сказал другой номер. ***Кораблеву. ***Я не застал его. ***Он был в отпуску. И незнакомый женский голос сообщил мне, что он вернется только к началу учебного года. «Сердечный привет от его ученика», — сказал я. «Передайте, что звонил летчик Григорьев». Я положил трубку. Это было в гостинице, и нужно было сперва вызывать город, а уже потом говорить номер. И я с тоской смотрел на телефон и не звонил. Все думал. «Что я скажу ей?» Я не мог говорить с ней, как с чужим человеком. И я решил сперва позвонить в зоопарк Вале. Но и Вали не было в Москве. Мне вежливо сообщили, что ассистент Жуков находится на Крайнем Севере и едва ли вернется в Москву раньше, чем через полгода. «А кто его спрашивает?» «Передайте привет, пожалуйста», — сказал я. «Это говорит летчик Григорьев». Больше мне некому было звонить в Москве а «Разве только какому-нибудь секретарю из Управления Гражданского воздушного флота?» «Нам не было не до секретарей». Я снял трубку и сказал. «Город». Город ответил. И я назвал номер. Нина Капитоновна подошла к телефону. Я сразу узнал ее добрый и решительный голос. «Можно Катю?» «Катю?» с удивлением переспросила Нина Капитоновна.